— А почему пришли вы? — тихо спросил один из турков невысокого роста с большими черными усами. У него были быстрые проницательные глаза. Он, очевидно, и есть главный, — догадался Лежевр. Второй молча опустил правую руку в карман. — Спокойно, — тихо произнесла девушка. — Лежевр не смог явиться навстречу. Вместо него пришла я. — Мадемуазель должна была принести нам еще что-то, — улыбнулся усатый. Леживр напрягся. Значит, люди Иона не все выяснили до конца. Оказывается, нужно иметь два пароля. Один на словах, а другой... Другой девушка сейчас даст усатому. Это просто слепое везение, что он не подошел к этим туркам. Иначе бы провалил всю операцию. Девушка достала из сумочки маленькую фотографическую карточку и передала ее турку. Тот осторожно взял ее и долго рассматривал, затем положил ее в карман. «Все правильно», — произнес он, — «своего брата Ахмеда я узнал бы всегда. Вот почему я сам предложил такой пароль». «Ближе к делу», — тихо сказала девушка. «Где находится груз?» «У маяка», — охотно ответил усатый мы. Предостерегающе прошептала девушка, кивнув на Лежевра. «Давайте отойдем в сторону». Все трое отошли на другой конец площадки. Влюбленная парочка сразу повернула головы в их сторону. А Леживр продолжал стоять спиной. «Всего хорошего!» услышал он веселый голос девушки. «Я обязательно передам ваш привет Анри. Он так любит своих турецких друзей». «До свидания!» весело кивали ей турки. Девушка скрылась в дверном проеме. Ее каблучки застучали по лестнице. Влюбленная парочка сразу же ринулась вниз, даже не взглянув в сторону турков. Не успели еще агенты Интерпола скрыться на лестнице, как Лежевр услышал знакомый щелчок. Усатый, перестав улыбаться, медленно сползал на площадку. У сердца расплывалось большое красное пятно. Лежевр инстинктивно упал на землю. Второй турок, не понимая, откуда раздался выстрел, продолжал стоять, недоуменно вертя головой. Следующая пуля попала ему по Точно в висок, и он, не успев даже вскрикнуть, свалился, как подкошенный. Почерк был слишком хорошо знаком, чтобы Леживр мог ждать. Рывком, метнув тело к лестнице, скатился вниз и бросился бежать. «Задержите девушку!» — громко кричал он. «Задержите девушку!» Блондинка уже выходила из мечети во двор, когда все услышали крики Леживра. К девушке бросилось сразу несколько агентов Интерпола. Даже привратник, перестав улыбаться, выхватил пистолет. Но было уже поздно. Раздался еще один характерный щелчок, и девушка с тихим стоном опустилась на руки сотрудников «Интерпола». Через мгновенье руки агента, державшего ее сзади, окрасились кровью. Гежевр выскочил из мечети. «Быстрее!» — закричал он. «Быстрее, черт вас, восьми! Он где-то здесь! Ищите немедленно! У него должна быть винтовка или дипломат! Он рядом, здесь!» Агенты бросились в разные стороны. Девушку втащили в мечеть. Леживр наклонился к ней. «Где вы должны получить груз?» «Говорите, где груз?» спрашивал он, понимая, как важен ответ на этот единственный вопрос. Дершевиц неминуемо должен был прийти к грузу. Но девушка только хрипела в ответ. Через несколько минут она была мертва. Лежевр обратил внимание на ее раскрытую сумочку. В ней был диктофон. «Ах, вот оно что!» дершевец слышал их разговор, находясь в другом здании, догадался он, чувствуя, как скулы сводит от бешенства. Этот убийца не захотел рисковать. Наверняка, зная, что может попасть в засаду, он послал эту девушку в качестве живого передатчика и, услышав, где находится груз, ликвидировал связных и своего помощника. «Что же теперь делать? Они, кажется, говорили о маяке. Нужно будет рискнуть». В мечеть бежал и он. «Упустили?» — громко крикнул он с порога. «Не совсем», — задумчиво произнес Леживр. «Дершевиц здесь даже не появлялся, но я, кажется, знаю, где его нужно искать. В городе есть маяк?» «Конечно! Это же портовый город!» И он вопросительно смотрел на Леживра. «А что?» Передай всем, чтобы Дершевица здесь не искали. Он будет там, у маяка. Я услышал начало разговора. Груз находится где-то у маяка. А где именно? Этого я не услышал. Ты думаешь, это возможно? Мы должны будем обыскать огромную портовую территорию. Это немыслимо. 300 килограмм унести в руках тоже немыслимо, возразил Леживр. Для этого у Дершевица должна быть лодка или яхта. Быстро в порт. Нужно узнать, какие катера, яхты, корабли сегодня выходят в море, даже если они пойдут в сторону Болгарии или на север Румынии. И еще один момент. Передай в румынскую полицию. Пусть к маяку немедленно подъедут несколько машин. дершевец наверняка будет где-то рядом. Он не сразу возьмет груз, постарается узнать, нет ли засады. Ведь и мы...